Что бы там ни говорили восточные мудрецы, пустота редко бывает действительно пустой. И даже если таковое случается, рано или поздно она все равно начинает чем-то заполняться. Например, как сейчас, тусклым светом, навязчиво пробивающимся сквозь закрытые веки. Свет был странным, тусклым, безжизненным. Свет не бывает таким. И чтобы разобраться в природе столь удивительного явления, стоило открыть глаза. Что Виктор и сделал и удивился еще больше. Это действительно была пустота, заполняющая все вокруг, светящаяся сама по себе, мертвая. Виктор сразу вспомнил, где он видел подобный свет. Это было давно, словно в иной жизни. Испытание воды. Поверхность озера, гладкая, как зеркало, глядя на которую, так легко погрузиться в состояние Мицуно-Кокоро, что в переводе с японского и означает «разум, как поверхность озера». Состояние, когда нет ни мыслей, ни ощущений, как нет ни малейшей рябьи на глади воды в безветренное весеннее утро. Лишь в этом состоянии можно увидеть истинный мир таким, какой он есть на самом деле. Такое видение мира по-японски называется ньодзё. Тогда Савельев впервые увидел камни, живущие жизнью неживого. Бесформенные глыбы, светящиеся слабым белым светом таким же, что заполнял сейчас собой пустоту вокруг Виктора. Мертвым светом неживого и одновременно живым. Понять это невозможно непосвященному, для которого ньодзё – всего лишь слово. Звук, рождающийся и тут же умирающий, за которым нет ничего, кроме колебания воздуха. Но тем, кто испытал это состояние, не нужны звуки. Они и без них прекрасно понимают друг друга легко узнают себе подобных среди толпы. Так же, как сейчас, Виктор узнал того, что возник из пустоты, и сел напротив него, положив рядом свой посох. На этот раз Виктор не удивился. Он уже достаточно пришел в себя, чтобы поддаваться обычным человеческим эмоциям. Поэтому Савельев тоже приподнялся и сел, скрестив ноги в позе лотоса. Лучшее положение для пребывания в пустоте — когда не совсем понятно, сидишь ты или же висишь в воздухе. Они синхронно поклонились друг другу, причем поклон Виктора был на три сун ниже. Примечание. Сун японский. Японская мера длины равная 3,3 см. Так всегда ученик клана Сумьесикай приветствует учителя, который первым нарушил слегка затянувшееся молчание. «Я рад, что ты не забыл, как это делается, Аминуками». И удивлен тому, насколько ты успел покрыть свою каме грязью, которую порождает ярость и ненависть. Примечание. Ками. Японский. Души людей и предметов, способные к автономному существованию вне тела и обладающие собственным разумом. По представлениям японцев, не тело имеет душу, а душа управляет приданным ей телом. Я тоже рад видеть вас, Сихан. Примечание. Сихан. Японский. «Учитель в японских боевых искусствах по степени мастерства стоящий выше, чем сенсей», — произнес Виктор. «Давненько я не слышал имени, которое вы мне дали. Я был уверен, что вы погибли в том бою с Тепадама. Примечание. Тепадама. Жаргон Якудзы, кудзы. Убийцы-смертники. И в свою очередь удивлен, что больше не слышал о вас ничего. А насчет ненависти? Не вы ли учили меня ненавидеть, когда предлагали убить неживого?» Примечание. Подробно об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова ⁇ Ученики Худзы ⁇ Сихан опустил седую голову. ⁇ Знаю, я плохой учитель ⁇ произнес он с горечью. Моей школы больше нет. Почти все мои ученики погибли, а лучшие из них, оставшиеся в живых, ради мести пробивают границы миров. Ради мести. Как же он мог забыть? Сихан, ⁇ скричал Виктор, зачем? Зачем вы остановили меня? Ведь я же мог спасти свою семью. Мог, негромко проговорился хан, и тем самым разорвал бы нежную ткань времени. После того, как погибли твоя жена и сын, ты ради мести ушел в зараженные земли искать человека, который послал убийц в твой дом. Ты убил многих, но не это главное. В мире есть множество людей, смерть которых никак не повлияет на время. Есть такой человек, нет ли его, для мироздания разницы никакой. Но там, в зараженных землях, ты спас от смерти сталкера, жизнь которого много значит для этой вселенной. Он из тех редких людей, что имеет свое предназначение. Тем не менее, он должен был погибнуть там, на болотах Чернобыльской зоны, исполнив предначертанное. Но ты не дал этому свершиться, тем самым запустив новую цепочку событий, которые значительно изменили время. Примечание. Подробно об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон шрама» литературной серии «Сталкер». «Если бы ты сейчас спас свою семью, то продолжил бы жить с ней долго и счастливо, а человек по имени Снайпер погиб бы в зоне, и время во многих вселенных розы потекло совсем по-другому». Виктор закрыл лицо руками. «Плевать мне на время и на другие вселенные», — глухо проговорил он. «Скажи, Сихан». Зачем мне теперь жить на этом свете, когда ты отобрал у меня последнюю надежду вернуть свою семью? А не также моя семья, если ты забыл, печально произнес старик. В тот день ты потерял жену и сына, а я единственную внучку и правнука. Тогда разреши мне хотя бы убить того, кто принес в мой дом бомбу. Взгляд Сыхана стал еще печальнее. Похоже, тебе все равно кого убивать, с грустью произнес он. Убить подосланного убийцу все равно, что уничтожить пистолет вместо того, чтобы отомстить тому, кто нажал на спусковой крючок. А того, кто нажал, ты, кстати, пощадил. Виктор скрипнул зубами и не нашелся, что ответить. Он и правда не раз мог убить крюч этого, но так и не сделал этого. Сихан прав, как всегда. И что остается теперь? Скрыть себе живот, по примеру, древних самураев, как он хотел сделать сразу после того, как погибла его семья? «Когда зачем жить? Зачем жить?» «Тебе еще рано умирать, ученик Якудзе», — услышал он спокойный голос Сихана, похожий на тихое журчание воды в горном ручье. «Предназначение есть не только у снайпера. Ты тоже отмечен разданием, что случается с людьми не так уж часто». «И в чем же мое предназначение?» — горько усмехнулся Виктор. «Веками члены высших посвящений клана Сумьесикай» хранили самое драгоценное, что есть у живущих на Земле — время. Ведь если кто-то, наделенный силой и намерением, попытается его изменить, наша Вселенная может просто погибнуть. Цепочка событий, следующая за этим изменением, легко может привести к катастрофе. Эффект бабочки. «Твои соплеменники называют это явление так», — кивнулся хан. «И при чем тут я?» — недоуменно спросил Виктор. «Я расскажу тебе». «При чем здесь ты?» — отозвался Сихан.